Раболь и скорость На работе было затишье. Всю рутину вроде проверок я скинул на подчиненных, а сам, не заезжая в офис, поехал кататься по магазинам и паркам, откровенно убивая время. Хотел даже в кино зайти, чего не делал очень давно. В конце концов заглянул в свою квартиру на Кутузовском, принял душ и отправился гулять в Филевский парк. Когда-то, в 90-е это было довольно стрёмное место где регулярно происходили разные неприятные вещи. Собирались наркоманы и алкота. Сейчас же парк приобрел вполне цивилизованный вид. С велодорожками, беседками, веревочными парками и даже деревянными лежаками внизу у реки. Вода всегда помогала мне справиться с нервами. Было в этой стихии что-то фундаментальное, делающее любые проблемы менее значимыми. Вот и сейчас, прогуливаясь по набережной, я смог вернуть себе душевное равновесие. Ожидание стало менее мучительным. Когда, выждав время, я первый раз набирал Володю, я все еще был спокоен. Абонент находился в зоне доступа. Это было странно. Обычно он никогда не задерживался на службе сверх положенного времени. Выждав пять минут, но так и не дождавшись оповещения о том, что абонент снова в сети, я перенабрал номер. То же самое. Абонент не абонент. И в тот момент мне стало по-настоящему тревожно. Казалось, в воздухе сгустилось электричество. Я вдруг понял, что забрел в довольно безлюдную часть парка. Тут, среди зеленки, в голубых джинсах и белой рубашке, я ощутил себя голым. Первый выстрел я почуял благодаря какой-то звериной интуиции. Я прыгнул на землю, в корне разлапистого ясени, растущего на склоне, за мгновение до того, как пуля прошила воздух там, где только что была моя голова. От стресса окружающее словно замедлилось. Я остро чувствовал каждый шорох, каждое дуновение ветерка. Я даже успел срисовать первого снайпера. Он деловито примостился под маскировочной накидкой, метрах встав вверх по склону. Ничтожное расстояние. Наверное, сейчас удивляется сам себе, как мог промазать. А вот второго бойца я засек слишком поздно. Пуля летела прямо мне в голову. Странно, что я это видел. Я даже пытался увернуться, но тело словно застыло в янтаре. Как в кошмарном сне я видел, как ко мне, постепенно замедляясь, подбирается вращающийся веретено смерти. Все же я не был совсем неподвижным. Прикладывая чудовищные усилия, мне удалось сдвинуть голову на пару миллиметров в сторону, но этого было слишком мало. Пуля коснулась моего лба. Я почувствовал, как зашипела кожа. Это было больно. Но еще больнее стало, когда нарастающее давление начало проламывать череп. Если бы я мог, я бы заорал. Но челюсть тоже будто зафиксировали. И в тот момент, когда от боли уже темнело в глазах, прямо перед собой я увидел висящий в воздухе круг с арабскими цифрами. «Выберите время отката памяти», — предложил приятный женский голос. Думать я уже не мог, поэтому сосредоточился на самой большой цифре — двенадцать. И представил, что нажимаю на этот сектор круга. Через мгновение боль исчезла. Я ехал в Иволге московских центральных диаметров. Рядом со мной на пустом сиденье стоял портфель с документами. Несколько секунд все было нормально, а потом сердце зашлось галопом, и меня начало трясти. Это продолжалось минуту. Чтобы унять Тремор, я даже начал делать дыхательную практику цигун. Стало полегче, но руки все равно немного подрагивали. И голова болела. Хотя это была бледная тень той боли, которую я испытал, когда пуля продавливала кость. Надо взять на заметку. Перемещение личности во времени может быть небезопасно для здоровья. Будь я постарше, сердце могло и не выдержать. Я достал смартфон и взглянул на дисплей. До назначенного шефом времени еще оставалось 35 минут. Поезд въезжал на Тестовскую. Башни небоскребов закрыли солнечный свет. Двери открылись. Опомнившись, я схватил портфель и рванул к выходу. План приходилось придумывать прямо на бегу. Для начала надо вернуться в дом, обследовать портфель и папку, потом избавиться от мобильного... Стоп. Это лучше сделать прямо сейчас. Вбегая на платформу с противоположной стороны, я отвязал смарт от своего аккаунта и запустил откат к заводским настройкам. Не дожидаясь результата сброса, аккуратно кинул аппарат в траву у платформы так, чтобы не разбить его ну и чтобы он не был слишком заметным со стороны. Подошел поезд. Это была старая электричка, идущая по маршруту диаметров до Одинцова, а потом дальше, в область. Тут не было камер в тамбурах. Очень кстати. Поезд шел почти пустым, что и неудивительно. По утрам основной пассажиропоток направлен в центр. Был соблазн заняться потрошением портфеля немедленно, но я жестко одернул себя. Вместо этого встал возле двери боком и, наблюдая за пролетающими пейзажами и станциями, восстанавливал душевное равновесие. Насколково я вышел уже совершенно спокойным. Поймав внутреннее равновесие, я больше его не терял. По дороге возле касс мельком взглянул на табло с часами. До того момента, как шеф не обнаружит меня в своем кабинете в назначенное время, еще 17 минут. До моего дома 25 минут пешком или 20, если идти быстро. Подождав меня минуты три, шеф, скорее всего, вызовет начальника отдела силовой поддержки, мордоворота из Альфы, который меня недолюбливал за то, что я, по его мнению, несправедливо занял кресло зама. Минуты две шеф будет давать указания и вводные. Еще минут через пять они засекут сигнал моего сотового. Если повезет, они сразу поедут на место, на тестовскую, и потеряют от 40 минут до полутора часов. Если не повезет, Вместе с группой быстрого реагирования направят по паре боевиков не из моего отдела, к дому и на квартиру. В соседних отделах есть несколько человек на мотоциклах. Они будут здесь минут через тридцать после получения указания. Итого, у меня есть от 55 пяти минут до двух часов спокойной жизни. Спустившись по эскалатору, я вышел на улицу и, сделав пару глубоких вдохов, побежал, быстро настраивая ритм дыхания. Маршрут был знакомым. Я частенько бегал в парке, когда было настроение и погода радовала. В хороших кроссовках и специальной майке, эффективно отводящей лишнюю влагу и тепло. Бежать в джинсах и мокасинах было удивительно неудобно после такого опыта. Особенно сильно мешала рубашка. Уже через 500 метров она натерла подмышки, кажется, до кровавых мозолей. Не останавливаясь, я сорвал с себя рубашку, поймав удивленные и заинтересованные взгляды прогуливающихся мамочек с колясками. Рубашка улетела в кусты. Мусорить нехорошо, конечно, но натуральный хлопок, в конце концов, биоразлагаемый материал. Ущерба для экологии никакого. Даже пуговицы и те натуральная кость. Да, это была дорогая рубашка. С портфелем было сложнее. Рука быстро уставала. Ее приходилось часто менять, и все равно, когда я добежал до дома, мышцы ныли так, как будто я только что прошел очередной этап квалификационных соревнований по кроссфиту. Разблокировав дом, я первым делом рванул на кухню. Достал ножи, они у меня очень хорошие, японские, из отменной стали. По качеству вполне себе холодное оружие, кстати, только легальное. Разложив в портфеле папку на столешнице, я сначала прощупал их. Безрезультатно. В конструкции было слишком много армирующих вставок, да и сама кожа оказалась удивительно плотной. Тогда я начал методично вспарывать швы ножом. Даже с такими качественными лезвиями это было непросто. Нитки явно были чем-то армированы, а швы — дополнительно проклеенные эпоксидкой. Искомое я обнаружил почти сразу — в папке. Это была черная пластина с замысловатым узором, очень похожая на ту, которую мне передал Стал. Только узор был другим. Схватив пластину, я рванул в гараж. Кроме круизера у меня там стояло два мотоцикла. Оба уже подготовленные к сезону, полностью обслуженные и с полными баками. Здорово, что пару недель назад у меня нашлось время этим заняться, иначе ситуация могла сильно осложниться. Секунду поколебавшись, выбирая между Ямахой и Вимакс, он же Кувалда, он же Вымя, и большим гусем я остановился на последнем. Да, Кувалда быстрее, но и более приметно на дороге. К тому же я почти не сомневался, что мне понадобятся внедорожные возможности гуся я быстро накидал в куфр походного снаряжения. Палатку, матрасы, горелку, рационы, потом вернулся в дом. Было совершенно неизвестно, на какой период времени мне предстоит исчезнуть с радаров. Нужно было предупредить бывшую, чтобы не искала меня, и сына, чтобы не беспокоился понапрасну. Они жили за океаном, в Кремниевой долине. Собственно, из-за этого мы и разошлись. Когда шесть лет назад жена получила офер в одной из крупнейших IT-компаний мира с просто неприлично огромным компенсационным пакетом, я не был готов уходить со службы и тем более перебираться в другую страну. Кем бы я стал там? Ненужным аксессуаром для собственной жены? Нет, мы не ругались совершенно. Я не мог настаивать на том, чтобы она бросила карьеру. Это было бы нечестно. Первое время мы даже сохраняли подобие семейных отношений. Созванивались каждый день по скайпу, Делились новостями, но жизнь не стоит на месте. У меня появились интрижки. Бывшая тоже была живым человеком. В конце концов мы решили быть честными друг с другом и пару лет назад официально оформили развод. Самой пострадавшей стороной в этой ситуации, конечно, был мой сын. Он грустил поначалу, но в конце концов как-то смирился с тем, что хоть папа и далеко, но всегда в любое время дня и ночи доступен по видеосвязи. С ним мы общение никогда не прекращали и созванивались, если не каждый день, то через день. Поэтому было бы совершенно нечестно, если бы я просто исчез, никак его не предупредив. Я открыл ноут, запустил тур, вышел в защищенный почтовый клиент. Набирая письмо бывшей, я тщательно подбирал слова, чтобы с одной стороны не слишком ее встревожить, а с другой сделать так, чтобы она особое внимание обратила на охрану, которая у них, конечно, была. Интересно, все-таки судьба складывается. Раньше я считал переезд семьи за океан личной трагедией, жизненным испытанием, но теперь как никогда радовался такому положению вещей. Будь они рядом, все бы сильно осложнилось. На письмо сыну я потратил целых десять минут. Два раза набирал текст и каждый раз стирал. Писать правду я не мог, она могла оказаться слишком опасной, но и врать не хотелось. В конце концов письмо вышло коротким. Я извинился, что пропаду со связи, но пообещал рассказать удивительные вещи, когда мы увидимся в следующий раз. Дошло дело до сейфа. Я хранил дома довольно много наличных, в различной валюте. Привычка с давних времен, которая теперь сильно облегчила мне жизнь. Карточками в ближайшее время я пользоваться не планировал, а снять за раз достаточно значительную сумму в банкомате практически невозможно. Даже с привилегированными картами не говоря о том, что такую операцию мгновенно отследят, что чревато потерей драгоценного времени. Оставался открытым вопрос, кто именно на меня напал в парке? Ребята из конторы или все-таки люди шефа? По идее, даже если это конторская операция, шеф с его связями должен был получить информацию заранее, а поскольку предупредить меня никто даже не пытался, они как минимум в сговоре. Но вопрос о задействованных силах и средствах остается открытым. И для собственной безопасности лучше бы мне считать, что все максимально плохо, и против меня реально работает вся мощь государственной машины. И вести себя соответствующим образом. Собирая смену белья и элементарные средства личной гигиены, я все еще обдумывал дальнейший план. В том, что надо скрываться, сомнений не было. Вопрос был только в стратегии этих пряток. Я мог забиться куда-нибудь в глушь и провести пару недель в полях. Что это даст? Позволит время выиграть, но и только. К тому же любое убежище можно вычислить. Я, к сожалению, не умел становиться невидимкой, а даже над Полярным Уралом всегда можно провести спутник или беспилотник. Уход за границу был более сложным, но и более перспективным вариантом. Разумеется, уходить надо туда, где нет пограничного контроля, Или граница достаточно прозрачна, чтобы просочиться тропами. Сразу в голову приходит Беларусь. Еще пару лет назад вполне годный вариант, но теперь, конечно же, это была бы ошибка. В последнее время конторы двух стран начали сотрудничать слишком плотно. Информация утечет слишком быстро. Если попытаюсь улететь из Минска, или даже просто проехать в Польшу или Литву, скорее всего, тормознут сразу на паспортном контроле. Да и западные границы с точки зрения нелегального перехода прозрачными не назовешь. Раньше я посмеивался над нашими сотрудниками, которые тратили бешеные деньги ради второго паспорта. Теперь же я корил себе последними словами, что не последовал их примеру. Незарегистрированный в России паспорт какого-нибудь Сенкица и Невиса мог быть решением проблемы. Хотя тоже не факт. Общую систему распознавания лиц могли уже запустить. Жаль, что эта иномировая штука может перемещать в прошлое всего на двенадцать часов, и не минутой больше. Кстати, интересно, если сейчас меня кто-нибудь попытается убить, прыгнули ли я в прошлое еще на двенадцать часов?» Подумал я. Эток можно отматывать свою жизнь почти до бесконечности назад?» И тут же получил ответ. Прямо в голове. Значит, сработал кристалл-переводчик. Он же по совместительству универсальная справочная. Дальнейшее использование защиты возможно только после повторного прохождения первой критической точки. В дублирующий период памяти устройство остается неактивным. На жаль, было бы красиво. Сколько ошибок можно было бы исправить? Но что есть, то есть. Значит, на дороге надо быть поосторожнее. Еще через пять минут сборы были полностью закончены. Все три куфра забиты под завязку, а я все еще не решил, куда именно ехать. Почему-то только в этот момент я вспомнил о предсмертной просьбе Сталла. «Я что, действительно собираюсь в Гонконг?» С удивлением подумал я, уже зная ответ. «Я не мог бегать вечно. Даже если это будет продолжаться много месяцев, сначала у меня закончатся резервы, а потом, уже на мели, при попытках заработать или легализироваться где-нибудь не в самом приятном месте, я так или иначе попаду в поле зрения какой-то из агентурных сетей». Если за меня взялись всерьез, меня вычислят. Мы живем на слишком маленькой планете. Теоретически, был еще вариант обратиться за защитой к конкурирующим спецслужбам, но, конечно, всерьез я его не рассматривал. Похоже, я случайно затронул такие вещи, что реакция других контор на имеющуюся у меня информацию в виде настойчивого желания меня убить может быть еще более быстрой и неотвратимой. Следуя же указаниям покойного, Я получал шанс разобраться в происходящем, добыть больше информации, чтобы потом принимать взвешенные, обдуманные и осознанные решения. Перед тем, как выкатить мотоцикл, я поменял свой номерной знак на двойника. Специально сделанный дубликат, зарегистрированный на совершенно незнакомого мне человека, владельца такой же модели мотоцикла. У меня в запасе было еще три таких номерных пластина. Полезная вещь бывает в моем ремесле. А в нынешних обстоятельствах так и вовсе незаменимое мой будущий путь вычислить будет почти невозможно. Номера я буду чередовать, а некоторые участки проскочу и вовсе без номера. Выкатив мотоцикл со двора и ставя дом на сигнализацию, я уже чуял, что больше сюда не вернусь. В таких вещах интуиция меня подводила редко. Жаль, конечно, даже очень. Я был готов встретить в этом гнезде старость. Очень уж оно мне понравилось. Я вздохнул И завел двигатель, настраиваясь на долгую дорогу. Путь действительно предстоял не близкий, даже по меркам бывалого мотопутешественника. До Китая я решил добираться через Казахстан. Граница прозрачная, можно проскочить минуя контроль. Штампы не ставят достаточно внутреннего паспорта. Если сделать в интернете зеленую карту, то можно ехать почти легально. Информация с погранперехода на китайской границе точно не дойдет до конторы достаточно быстро а там меня уже не достанут». По крайней мере, очень хотелось бы надеяться, что собственный провал контора не будет выносить на международный уровень. И самое главное, у меня в заграни есть действующая многолетняя китайская виза, причем деловой, а не туристической категории. Сделал, когда регулярно летал сопровождающим на арбитражное разбирательство одного из клиентов. Это значит, я смогу попасть в страну. Да, придется как-то разобраться с ковидным карантином, Но на месте, я уверен, что-нибудь придумаю.